Гарри Гаррисон. Человек, который писал «Палп» и издавал Бёрджеса. 12 марта 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения американского писателя и художника Гарри Гаррисона. Автора циклов «Стальная крыса», «Мир смерти», «Билл, герой галактики», «Эдем», «Молот и крест», с авторством с Томом Шиппи и многих других книг. С момента выхода романа «Неукротимая планета» в журнале «Вокруг света» в 1972 году Гаррисон стал для советских читателей одним из главных символов американской фантастики. На излюте перестройки его романы заполнили все кооперативные лотки. Читатели постарше могут вспомнить эти бесконечные томики в чудовищных китчевых обложках. Однако биография писателя не исчерпывается сочинением крутых приключений. Стоит вспомнить и о некоторых не самых известных ее эпизодах. «Не служил ни мужик». Парадоксально, но автор брутальных фантастических боевиков Гарри Гаррисом терпеть не мог военную службу и все, что с ней связано. Отнюдь не пацифист, к армии он относился как громоздкому, тупому, бездушному и, по большей части, бессмысленному бюрократическому механизму. Самое наглядное выражение эти чувства нашли в его романе «Бил герой галактики», созданном, как вспоминал писатель, отчасти под влиянием бравого солдата-швейка Ярослава Гашика. Сам автор избегал обсуждения этой темы. Но многие восприняли абсурдистскую черную комедию Гаррисона как пародию на «Звездный десант» Роберта Хайнлайна. По крайней мере, в журнале Galaxy фрагмент романа публиковался под красноречивым названием «The Loggers, в русском переводе «Звездорубы». И Хайнлайн уловил очевидное созвучие заголовков. Антипатия возникла не на пустом месте, а в этой книге автор не столько безосновательно клевещет на доблестную американскую армию, сколько переосмысливает свой собственный жизненный опыт. С 1943 по 1946 год Гарри Гаррисон проходил службу в ВВС США. Сначала в должности техника, потом военной полиции, где конвоировал чернокожих арестантов и, по воспоминаниям, неплохо проводил в их компании время. Причем служил, а видимо, вполне браво. В отставку он отправился в звание старшего сержанта. Его взгляд на армию — это взгляд изнутри, причем не с точки зрения офицера, как у того же Хайнлайна, или привилегированного гражданского специалиста, как у Айзека Азимова обычного, ничем не примечательного солдата, потенциального пушечного мяса. И то, что увидел Гаррисон, ему совсем не понравилось. Начиная с учебки, где будущему писателю пришлось трижды пройти курс молодого бойца, просто потому что приказ о зачислении в действующей части запаздывал, и заканчивая беспросветной скукой в рядах военной полиции. Бесценный опыт, приобретенный за три года, он исчерпывающе суммировал на страницах автобиографии «Гаррисон, Гаррисон». Да, мы, призванные в юные годы, повзрослели и возмужали, но этот процесс проходил в суровых армейских условиях. Чему мы там научились? Косить от службы, сквернословец, пьянствовать и вожделеть близости с противоположным полом. Истории в картинках. Тот, кто интересовался биографией Гаррисона, наверняка в курсе, что его творческая карьера началась с комиксов. После демобилизации будущий писатель прошел обучение на курсах художников-иллюстраторов, а потом несколько лет зарабатывал на жизнь, рисуя обложки и стрипы. Стрип по-английски «стрип» или «комик-стрип» — полоска, лента. Последовательность рисунков комиксы, расположенных на перекрывающихся панелях, с текстом в баллонах или подписями. В основном для малооплачиваемого хоррора, вестернов и клишированных любовно-романтических историй. В середине 1950-х Когда рынок рухнул после принятия Кодекса комиксов, Гаррисон, без сожаления, переключился на исповедальные статьи для палп-журналов. Крутые приключения и научную фантастику. Кодекс комиксов. Comics Code. Документ, подписанный под давлением правительства большинством американских издателей комиксов в 1950-е годы. Содержит перечень того, что и как можно и нельзя показывать в комиксах. Использовался как инструмент цензуры. Следующие 30 лет заметно тормозил развитие комикс-индустрии США. Исповедальные статьи. Статьи, которые пишут штатные сотрудники от имени читателей или читательниц. Однако распрощаться с индустрией раз и навсегда не получилось. Безденежье. И возросшие траты после рождения первого, а затем и второго ребенка, заставили его вернуться к комиксам уже в роли сценариста. С 1958 по 1964 год, обремененный семьей, автор «Стальной крысы» продолжал сочинять сюжеты и диалоги для ежедневных выпусков одного из самых популярных американских научно-фантастических комиксов той эпохи Флэш Гордон. С куда большим энтузиазмом Гаррисон писал тексты для иллюстрированных изданий и выступал в роли составителя альбомов. При его активном участии вышли «Обычная история», созданная в соавторстве с художником Джимом Бёрнсом, «Великие огненные шары», «Механизма» и несколько других книг, преимущественно для европейского рынка. Что же до комиксов, то, по его собственным словам, Гаррисон никогда не был поклонником этой формы искусства и относился к такой работе, как к не слишком обременительной халтуре. Однако фрилансеру грех отказываться от подработки, которая приносит пусть не слишком большой, но стабильный доход. То есть поглядывал свысока со снисходительной брезгливостью интеллектуала, ровно так же, как представители литературного истеблишмента смотрели все годы на милую его сердцу научную фантастику. Инфокочевник. Об инфокочевниках впервые заговорили в начале нулевых, когда у представителей творческих профессий появилась техническая возможность работать удаленно, путешествуя по всему миру от Тайваня до Парижа и от Новосибирска до Кипра. Однако Гарри Гаррисон выбрал этот образ жизни за много десятилетий до появления персональных компьютеров и широкополосного интернета. Еще в 1956 году его измученная хроническим безденежным семья перебралась в Мексику. Именно там был начат дебютный роман писателя «Неукротимая планета» и написаны первые рассказы о Джимми Дегризе — «Крысе из нержавеющей стали». Зиму 1957 и 58 годов семейство провело в Лондоне, где застряло без денег и жестоко страдало от холода. В то время в Англии централизованное паровое отопление оставалось скорее экзотикой, чем рутиной, а средств на оплату газового камина хватало в обрез. Летом 1958 года Гарри с семейством перебрались в Италию, на остров Капри. Прошлись по ленинским местам. Начиная с 1959 года Гаррисоны жили в Дании. Потом, после небольшого перерыва, обосновались в Ирландии. Изъездили весь остров, пока не остановились в Дублине. Время от времени... Они возвращались в США, но большую часть своей жизни автор Стальной Крысы провел в поездках по Европе. Его привлекала местная дешевизна, мягкая система налогообложения, а в Скандинавии, помимо прочего, еще и социальная медицина. И все это время он продолжал писать, рисовать редактировать многочисленные журналы, составлять антологии для европейских, британских, но прежде всего американских издателей. Его пишущая машинка и рисовальные принадлежности обычно отправлялись вслед за писателем морем или грузовой авиапочтой. Правда, нередко гонорары задерживались. А однажды, по воспоминаниям Гаррисона, издатель, знающий о нестабильности банковской системы за пределами США и Соединенного Королевства, просто выслал деньги письмом, завернув в копировальную бумагу, чтобы таможня не обнаружила купюры на просвет. Самое время взять этот лайфхак на вооружение. Удивительное приключение иностранца в России. Как и многие другие американские фантасты, от Айзека Азимова и Роберта Сильверберга до Кори Доктороу, Гарри Гаррисон, имеет русско-еврейские корни. Его мать родилась в 1882 году в Риге. Оттуда ее семья перебралась в Санкт-Петербург и только затем эмигрировала в США. Человек широких взглядов, Он старался по мере сил следить и за фантастикой социалистического лагеря. В ежегоднике, который Гаррисон составлял совместно с Брайаном Олдисом, входили рассказы он же Энефа, Ильи Варшавского и других восточноевропейских писателей. В 1970-х, став организатором Большого международного фестиваля в Дублине, Гаррисон не забыл о своих советских коллегах. Правда, на первом конвенте свести знакомство с Комми не получилось. Не было русских. Я пригласил только одного человека из СССР — Евгения Брандиса. Это был критик мирового уровня, специалист по английской литературе, с некоторых пор обратившийся к фантастике. Он сравнивал мое творчество с творчеством Джонатана Свифта. Как не желать знакомства с таким человеком. Зато на второй ирландский конвент удалось заманить председателя совета по научной фантастике при Союзе писателей СССР Еремея Парнова и его непосредственного начальника. Ответную любезность Парнов смог оказать в годы перестройки. В 1987-м Гаррисон стал гостем московской международной конференции «Научная фантастика и будущее человечества». Вместе с Фредериком Полом, Джоном Браннером, немецким писателем Гербертом Франке и другими фантастами из разных лагерей, как равный среди равных. Но подлинное чудо! случилось уже после распада СССР. Буквально за несколько месяцев Гаррисон превратился в одного из самых востребованных в нашей стране англо-американских фантастов, стремительно обогнав куда более именитых коллег и современников. Таких тиражей, как в России, у автора «Стальной крысы» и «Мира смерти» не было ни в одном другом уголке мира, не исключая США. Впервые Гаррисон побывал в постсоветской России в 1998 по приглашению московских издателей и был буквально ошеломлен уровнем своей популярности. Много лет он оставался завсегдатаем конвентов СНГ, как и Роберт Шекли, другой фантаст, известный русскоязычным читателям неизмеримо лучше, чем англоязычным. Гаррисон побывал на Московском Росконе, Петербургском Интерпресконе, Киевском Евроконе, участвовал в авторских турах, дал сотни интервью. И все же причина такого ураганного спроса продолжала оставаться для писателя загадкой. Меня удивляет мой успех за пределами США. Я не понимаю, почему меня читают в России и других странах признался Гаррисон на встрече с читателями в московском магазине «Стажары» в 1998 -м. «Мне казалось, что мои намеки на историю и современность США понятны только американцам?» Любой гасконец с детства академик. Петербургский писатель Андрей Балабуха любил рассказывать байку. На интерпресс 1998, конвенции любителей фантастики в Ленинградской области, они с Гаррисоном оказались в одном лифте. Переводчик представил балабуху автору «Стальной крысы», и тот внезапно заключил русского коллегу в объятия и не расставался с ним до конца фестиваля. Выяснилось, что в одной из статей о Гаррисоне, переведенных на английский, Балабуха сравнил фантаста с Лукианом Самосадским, чем невероятно полистил неизбалованному такими комплиментами американцу. Гаррисон любил бравировать своим статусом крепкого ремесленника, озабоченного только прибылью. Такова суть литературной паденщины. «Необходимо знать рынок и давать ему то, что он хочет», Это дело взаимовыгодное. Ты выясняешь, что нужно знакомым издателям, тем или иным читателям, и в процессе удовлетворения их потребностей наполняешь собственный карман. Что тут стыдного? Но на самом деле репутация научной фантастики беспокоила его всерьез. Гаррисона всегда тянуло к нонконформистам, инноваторам. Роман Билли. Герой галактики, который писатель не без гордости именовал авангардистской прозой, смесью черного юмора и сюрреализма, впервые был напечатан на страницах журнала New Worlds, ставшего рупором британской новой волны. Он много лет дружил с автором заводного апельсина Энтони Бёрджесом и неоднократно включал его рассказы в свои антологии. «Гаррисон» стал и одним из первых американских издателей Корхе Луиса Борхеса. Правда, агенты аргентинского классика вскоре смекнули, что к чему. Задрали расценки с 50 долларов за рассказ до 1000, и эти произведения стали не по карману представителям научно-фантастического цеха. Например, рассказ Борхеса «Круги руин» публиковался в составленной Гаррисоном антологии «The Light Fantastic – Science Fiction Classics from the Mainstream». Более того, в 1964 и 1965 годах Гаррисон предпринял первую в истории попытку запустить серьезный академический журнал, посвященный научной фантастике — SF Horizons. Опубликовать удалось всего два номера. Зато на их страницах появилось несколько развернутых аналитических статей, а также интервью, взятые известным писателем, будущим букеровским лауреатом Кингсли Эмисом у Клайва Стейплзе-Льюиса и Уильяма Бэрроуза. Иными словами, Гаррисон-писатель, автор бесхитростной стальной крысы и Гаррисон-редактор, Поклонник нонконформистской, изобретательной, стилистически щедрой прозы. Два разных человека с разными вкусами и предпочтениями. И путать их было бы большой ошибкой. Если вспомнить рестоматийную коллизию, типичную для комиксов, кто из них настоящий супергерой, а кто злой двойник из параллельной вселенной, выбирайте сами 10.03.2020 2020 -го.